Ну, молодец, молодец, Александра. Начальник сидел в своем кабинете и смотрел на Ленскую ласковыми глазами. Ну, не подвела и на этот раз. Не зря на тебя надеялся. В этом месте Ленская, не кстати вспомнила, что не далее, как позавчера, в этом самом кабинете начальник орал на нее, что она дурью мается и только зря тратит рабочее время и государственные деньги на возню с птичками, в то время как преступник не простаивает и очень может быть как раз в этот момент душит очередную жертву. Очевидно, начальник тоже вспомнил этот эпизод, поскольку остановился на полуслове и посмотрел на нее очень серьезно. Ну, извини меня, что сомневался, честно сказал он. Ну, на меня ведь тоже наезжают все, кому не лень. Этот питерский душитель у милиции всего города в печенках сидел. «До Москвы ведь дошло, сама понимаешь. Вот как раз в этом все дело, пробормотала Ленская с тяжелым вздохом. Ну, что еще такое? Улыбка сползла с начальственного лица. «Говори уж!» Сомневаюсь я, что этот тип питерский душитель, выпалила Ленская. Очень сомневаюсь. Опять вздохнул начальник. Ну, что ты за человек такой, Александра? Вечно ты всем недовольна, вечно во всем сомневаешься, никогда Вовремя остановиться не можешь, характер у тебя скверный, от и замуж не можешь выйти. Это-то тут причём, удивилась Ленская. Какое отношение мое замужество имеет к питерскому душителю? Начальник видный сам понял, что сморозил очевидную глупость, от того ещё больше рассердился. Но майор Ленская тоже была не лыком шита, её грозными взглядами не пробьешь и на простой крик не возьмешь. Сами посудите, заговорила она спокойно. Но ну, нашли мы у Филимонова этого в доме доказательства нескольких совершенных убийств. Оказалось, что он наемный киллер. И во многих громких убийствах его можно обвинить. Но доказательства то косвенные». Потому что сам он теперь покойник, и никакого признания от него не дождаться, а о равной прямых доказательств. Мало ли кто мог эти фотки подбросить к нему в дом, и оружие, кстати, тоже этот и брось. Начальник решительно приподнялся со стула. Это дело решенное, Тут все ясно. Эти нераскрытые убийства теперь считай уже раскрыты. Исполнителей мы нашли. Вот с заказчиками трудно, поскольку киллер мертв. — А кто его убил? запальчиво спросила Ленская. Да еще так странно, как будто волки растерзали. Это в центре большого города, в закрытой машине. Тут я сам в догадках теряюсь, пробормотал начальник. Ну, может, эксперты что-то скажут. Так я и говорю, что дело это темное, — обрадовано заговорила Ленская, услышав неуверенность в голосе начальника. И доказательств, что этот Филимонов питерский душитель, никаких нету. Как это нету? всполошился начальник. Как это нету? А моток верёвки шёлковой это тебе не доказательство, а фотография задушенной старухи. А что старуха агрессивно наступала Ленская. Вот если бы он всех задушенных женщин наснимал, тогда это можно было бы считать доказательствами. А старуха, может, она вообще не по тому делу проходила. Ага, заказное убийство, ехидно заметил начальник. И кому, по-твоему, понадобилось и нищую старушку заказывать? Ну, скажи на милость, кому она мешала? Имущество у нее только квартирка маленькая в обычном доме. Секретов правительственных она не знала, в криминале никаком не замешано. Вот ты, кстати, выяснила, кто была последняя жертва, молодая женщина? «Еще не успела, остушевалась Ленской, но ну, остальные? Что, остальные? загремел начальник, чтобы я больше никаких сомнений не слышал. Дело это сама сказала тёмное необычное. Так разберемся. Главное, что мы убийцу обнаружили, а там уж следствие все вопросы разрешит. И ты не сомневайся насчет питерского душителя, это он. А что снимков нету, так может он фотографировал только те убийства, что совершал по заказу, а женщин душил для развлечения, для души. Уж извини за каламбур. Ленская хотела сказать, что тогда не укладывается в общую схему несчастная старушка Амалия Антонна, но учитывая настроение начальника, решила промолчать. Как известно, спорить с начальством в себе дороже обойдется. — Вот что я тебе скажу, Александра, продолжал начальник более доброжелательно. Иди-ка ты домой. Ты свое дело сделала, хорошо потрудилась. Дальше мы уж сами как-нибудь. А ты Отдохни. Отгул на завтра возьми, поспи, подлечись, спину погрей, горло ромашкой пополощи. Что там еще у тебя болит? В общем, чтобы я завтра тебя на работе не видел, поняла? Поняла, вздохнула Ленская, вставая. Проснулась майор Ленская поздно. Накануне вечером зашла соседка и натёрла ее ноющую поясницу какой-то пахучей едкой мазью. Спалось крепко, однако от едких испарений и жары началось раздражение на подбородке, на груди и на шее. Взглянув в зеркало на ставшую буквально малиновой кожу, Ленская только охнула и отвернулась. Однако позавтракать ей удалось сидя за столом, как все люди. Ленская пыталась заняться домашними делами, но это всегда плохо у нее получалось. Не было у нее к этому ни склонности, ни способностей. Она походила по квартире, даже включила телевизор, ничто не помогало. Ее терзало внутреннее беспокойство, и только во второй половине дня, когда осеннее солнце уже упорно клонилось к горизонту, она поняла причину своего волнения. Она волновалась за сов, да-да, тех самых сов, оставшихся без присмотра в доме профессионального убийцы Филимонова. В суматохе никто о них, конечно, не позаботился. В подвале работали эксперты, потом закрыли сараи и ушли, предварительно все опечатав. Возможно, сегодня кто-то там и есть, но люди заняты своей непосредственной работой, и до птиц никому нет дела. А ведь они могут погибнуть от голода и жажды. Представив себе укоризненный взгляд профессора из зоологического музея а также красавицу полярную сову, лежащую в клетке при последнем издыхании, майор Ленская засобиралась в посёлок. Нужно обязательно что-то делать. Зеленых, что ли вызвать или попытаться пристроить осиротевших птиц к тому же Станишевскому из Пушкина. птицы ценные, возможно, он их возьмет. Машину для такого дела ей никто не даст. К тому же, сегодня у нее формально выходной. Да и неудобно беспокоить начальство по поводу сов. Еще скажут, что майор совсем рехнулась. Тут людей убивают пачками, она за птичек волнуется. Придется ехать на электричке. Ленская делась потеплее, дело к вечеру. Осенние ночи холодные, простуда ей ни к чему. Горло замотало шарфом, чтобы не видно было раздражение. Однако шерстяной шарф немилосердно кусал ей так раздраженную кожу, и все та же сердобольная соседка обвязала ее шею беленьким платочком, а уж потом сверху накинула шарф. Стало гораздо комфортнее. Ленская надела утепленную куртку с капюшоном на случай дождя, удобные ботинки и посмеиваясь про себя, сунула в карман электрошокер. Служебный пистолет у нее был, но хранился в сейфе в кабинете. Носить его с собой не было нужды, а дома оставлять себе дороже. Ещё залезут в квартиру и украдут, потом не оправдаешься, замучишься объяснительные писать. Да и стрелять толком она не умеет. Даже начальство согласилось, что не это ее дело. Когда она сошла с электрички на нужной станции, солнце зашло, и удивительно быстро наступили сумерки. Это и хорошо, подбадривала себя Ленская, с будет легче. Они как никак ночные птицы, потому что по зрелым размышлениям в холодном вагоне электрички она решила птиц просто отпустить. зелёных, конечно, не подпустит к дому милиция. Всё же там ещё много работы, дом опечатан, так что посторонним там делать нечего. Если же вывозить софт, то сперва нужно добиваться специального разрешения. Да согласится ли ещё тут хозяин птичника из Пушкина». Если честно, то она Ленская, на месте этого Станишевского не стала бы связываться с подозрительными птицами, проходящими по делу об убийствах. Так или иначе, на всю эту бумажную волокиту идёт много времени. Не может же она ездить в этакую даль каждый день птичек кормить? И что они едят? Ленская обречённо вспомнила, что совы едят только живую пищу, а стало быть, Нужно добывать где-то живых мышей. Но уж нет. Друзья и коллеги знают, что у нее майора Ленской, за внешностью унылой, болезненной тетки скрывается железный характер. Но живые мыши это чересчур. Нога к счастью не болела. Так что полкилометра от станции до поселка Ленская прошла довольно быстро. Стемнело, но небо оставалось светлым, Даже звезд еще не было видно. Фонари в этом поселке горели только на перекрестках, так что Ленская, подслеповатая щурясь, все же видела перед собой дорогу. Дом стоял в стороне, пустой и темный. Ленская и не предполагала. очевидно, сотрудники управились до темноты и уехали в город. Что ж, тем лучше, никто не узнает, что она тут была. В противном случае ей не избежать насмешек и расспросов. Разумеется, советник был заперт. Но Ленская, кое-чему научилась у своих бравых подчиненных. Она затратила на возню с отмычкой гораздо больше времени, но все же эффект был положительный. Дверь открылась без шума и скрипа. И сразу же послышалось тревожное уханье и шум. Проголодались, усмехнулась Ленская. Соскучились. Не явится больше ваш хозяин, мышей не принесет. Придется вам на самообслуживание переходить, если не разучились. Ничего, голод не тетка. Она разговаривала вслух, чтобы подбодрить себя. Было очень неуютно в пустом доме в компании голодных хищных птиц. Однако не в характере майора Ленской было отказываться от задуманного, как уже говорилось, она обладала фантастическим упорством и всегда доводила начатое дело до конца. В полутьме на нее смотрели шесть пар круглых глаз. Смотрели очень недоброжелательно, можно сказать, злобно, а возможно, Ленской так показалось. Две серых неясыти, мохна ноги сыч, сова с плюшка. Ушастый филин и белая полярная сова. Филин захлопал крыльями и заухал. Остальные птицы тоже заволновались. Одна полярная красавица сидела смирно и глядела грустно, как царевна несмеяна в тереме. Ленская раскрыла клетки, едва успев отскочить в сторону от рассерженного филина, затем распахнула все двери. Птицы не думали вылетать. Филин нахохлился и замолчал, сыч забился в самый дальний угол, сова с плюшка прикрыла глаза. Вот что, дорогие мои, сказала Ленская решительно. Надо выбираться на волю. уж извините, теперь каждый сам за себя, решайтесь. Я не могу тут с вами до ночи сидеть, и дверь открытой оставить тоже не могу, с меня спросят. Ленская подошла к клетке белой совы и сказала с удивившей само себя нежностью: "Милая, ты же совсем недавно жила на свободе. Неужели все забыла? Смелей. Сейчас снаружи темно Твое время. А за ночь ты успеешь улететь далеко и очень скоро доберешься до своей любимой тундры. Ну уже решайся". Сова не шелохнулась. Две сирени ясыти переглянулись и переступили лапами. Ленская вздохнула и вышла из савечника. Во дворе, как уже говорилось, не было ни кустика, ни клумбы, ни деревца, он был покрыт каменной плиткой, скамейки тоже не было. Ленская прислонилась к стене сара и стала ждать. Через некоторое время за дверью послышались шорох и цокот. Саваню уверенно преодолевала порог. И вот Ленская ощутила на своей щеке дуновение ветра, и на фоне светлого еще небо мелькнула тень огромной птицы. Полярная красавица решилась первой. Следом в дверь вылетела пара неясытей, мелькнул сыч, за ним сова сплюшка и наконец показался филин. Он далеко не улетел, уселся на заборе и поглядел на Ленскую очень недовольно. Дело твоё, сказала она тихонько: "Можешь хоть до утра тут сидеть? Я ухожу". Филипп нухнул сердито и отвернулся, как будто затаил на нее обиду. Ленская захлопнула дверь совственника и закрыла за собой калитку, теперь уже точно пустого дома. Пока она возилась с совами, совсем стемнело, и дорога различалась с большим трудом. Ленская поприла к станции, стараясь не споткнуться и не свалиться в грязь. Удивительное дело. Вроде бы дома вокруг стояли добротные, и проезжали к этим домам дорогие машины, а улица в поселке осталась какой была давно, когда брели по ней вечером коровы, ездили телеги, и хозяйки переговаривались через забор, обсуждая чью-нибудь жизнь. На улице не было ни души. дома стояли в глубине участков, и свет от них не достигал дороги. Ленская шла в полной тишине едва замечая в темноте силуэт заборов, как вдруг услыхала сзади звук шагов. Мгновенно она вся заледенела от страха и попыталась идти быстрее. Шаги за спиной не отставали, как будто преследующий ее человек тоже ускорил шаг. Чепуха Уговаривала себя Ленская: он просто торопится на электричку, как и я. Но колотящееся сердце подсказывало ей совсем другое. Ну что хорошего можно ждать вечером на пустынной улице тёмного посёлка? Перед глазами вставали очень неприятные сообщения из милицейских протоколов. Уж когда перед ее внутренним взором замелькали недавно увиденные фотографии, Ленская тихонько застонала и пошла медленнее. Преследующие ее шаги тоже затихли. Господи, я сойду с ума от страха, и никто не поможет, даже если я закричу. Нужно успокоиться и идти дальше. Приструнив себя, Ленская заковыляла вперед, как могла быстро. Однако к ногам будто привязали пудовые гири. Они словно вязли в болотной тени. так бывает в страшном сне, хочешь бежать, но не можешь оторвать ноги от земли. Но сила воли у майора Ленской была и очень большая. Она мысленно приказала себе «Вперед!» и зашагала быстрее, не обращая внимания на шаги за спиной. Через некоторое время она внезапно ощутила некую тревожную неправильность. Было очень тихо, и на улице не было вообще никакого света. Однако на темном небе сияла луна, в ее неверном свете Ленская увидела, что забор, мимо которого она шла уже довольно-таки долго, бетонный. Она тут же похолодела, потому что твердо помнила, что по дороге к электричке на улице не было бетонного забора. Деревянные были, кирпичные были, встречался простой штакетник, попадались сваренные металлические щиты, а не крашенного бетонного забора не было. Не делают нормальные люди у себя на участке таких заборов. Таким забором обычно огораживают промышленные объекты или стройки. Это могло означать только одно. В панике или от страха она пропустила нужный поворот и теперь не приближается к станции, где свет и люди, а наоборот, удаляется от нее непонятно в какую сторону. Ленская прислушалась. Шума электрички не было слышно, хоть бы товарный состав прошел или скорый поезд, ни звука. Только внезапно совсем близко раздались шаги, и в лицо ей ударил свет фонарика. Женщина, вы что это тут делаете? удивлённо спросил приятный молодой голос. Вам плохо? Да нет, ленская щурясь отдёрнула лицо от яркого света. Я на электричку шла и заблудились, рассмеялся незнакомец. Ясное дело, в такую темень да ещё место незнакомое. Немудрено поворот спутать. «Идемте, провожу до станции, мне как раз по пути. Да не бойтесь, вы добавил он. Тут совсем близко, если тропиночкой пройти, а сами вы ни за что не найдете». Он посветил на себя фонариком, и увидела приятное лицо, светлые вьющиеся волосы и обаятельную улыбку. Вас мне сам Бог послал, обрадованно сказала она, отбросив все подозрения. Незнакомец галантно поддержал ее под руку. На душе у несчастного майора полегчало, страхи отступили. «Ей же на свете добрые люди, с благодарностью подумала Ленская, опираясь на сильную мужскую руку. Они пошли вдоль забора до его конца. Дальше шли какие-то неопрятные кусты и валялись проржавевшие конструкции. Зато на углу горел фонарь. Вот сюда сейчас свернём, оживленно заговорил попутчик, увлекая Ленскую на мостик через канаву. Лесочком пройдем! тут совсем рядом. Лесочком? Ленская замедлила шаги. Она твердо помнила, что возле станции нет никакого лесочка. И потом внутреннее чувство подсказывало ей, что нужно повернуть направо вдоль забора, а не удаляться от него. Да не сомневайтесь вы, я все тут знаю. Мужчина подталкивал ее в лес все настойчивее. Движения его стали вдруг суетливыми, улыбка уже не выглядела такой обаятельной, а скорее напоминала оскал. Я не пойду, Ленская вырвала свою руку. Оставьте меня в покое. Да что вы, женщина? начал было он, пытаясь рассмеяться. Но в этот момент вдалеке справа раздался свисток уходящей электрички. Стало быть, этот тип увел ее совсем не в ту сторону. Ленская толкнула его и бросилась бежать назад к забору. Чудом не переломав ноги, она перескочила мостик, и тут он ее настиг. Сильные руки схватили ее сзади за плечи, и голос, в котором испада не было прежней приветливости, прохрипел: Не трепыхайся, ласточка, всё равно не поможет. И тут словно молния мелькнула у Ленской в мозгу. Она вспомнила, что именно эту фразу произнёс питерский душитель в тот единственный раз, когда убийство у него сорвалось по чистой случайности из-за попавшей под ноги жертве апельсиновой корки. То есть говорил то он эти слова при каждом убийстве маньяк чёртов. Но в тот раз жертва осталась жива. За ничтожную долю секунды все успело встать на свои места. Конечно, это он, питерский душитель. И киллер Филимонов в данном случае ни при чем. не убивал он женщин. А задушенная старуха тут оказалась совсем по другому делу. Надо будет разобраться. И тут же Ленская поняла, что разобраться в этом запутанном деле она просто не успеет. Питерского душителя она нашла, но на этом дело и кончится для неё